Глава 5 Дела государственного значения. В то время, когда наши колонисты почти безразлично относились к имуществу колонии, нашлись посторонние силы, которые относились к нему сугубо внимательно. Главные из этих сил располагались на большой дороге на Харьков. Почти не было ночи, когда бы на этой дороге Кто-нибудь не был ограблен. Целые обозы селян останавливались выстрелом из обреза, грабители без лишних разговоров запускали свободные от обрезов руки за пазухи жен, сидящих на вазах, в то время как мужья в полной растерянности хлопали кнутовищами по халявам и удивлялись. «Кто ж его знал?» прятали гроши в самое верное место, шинкам за пазуху, а не смотри, и за пазуху полезли. Такое, так сказать, коллективное ограбление почти никогда не бывало делом мокрым. Дедьки, опомнившись и простоявшие на месте назначенное грабителями время, приходили в колонию и выразительно описывали нам происшествие. Я собирал свою армию, вооружал ее дрекольем, сам брал револьвер. Мы бегом устремлялись к дороге и долго рыскали по лесу. Но только один раз поиски наши увенчались успехом. В полуверсте от дороги мы наткнулись на группу людей, притаившихся в лесном сугробе. На крики хлопцев они ответили одним выстрелом и разбежались но одного из них все-таки удалось схватить и привести в колонию. У него не нашлось ни обреза, ни награбленного, и он отрицал все на свете. Переданный нами в ГУП розыск, он оказался, однако, известным бандитом, и вслед за ним была арестована вся шайка. От имени ГУП-исполкома колонии имени Горького была выражена благодарность. Но и после этого... Грабежи на большой дороге не уменьшились. К концу зимы хлопцы стали находить уже следы мокрых ночных событий. Между соснами в снегу вдруг видим торчащую руку. Откапываем и находим женщину, убитую выстрелом в лицо. В другом месте, возле самой дороги, в кустах, мужчина в извозчичьем армяке с разбитым черепом. В одно прекрасное утро просыпаемся и видим. С опушки леса на нас смотрят двое повешенных. Пока прибыл следователь, они двое суток висели глядели на колонистскую жизнь вытаращенными глазами. Колонисты ко всем этим явлениям относились без всякого страха и с искренним интересом. Весной, когда стаял снег, Они разыскивали в лесу обглоданные лисицами черепа, надевали их на палки и приносили в колонию со специальной целью попугать Лидию Петровну. Воспитатели без того жили в страхе и ночью дрожали, ожидая, что вот-вот в колонию ворвется грабительская шайка и начнется резня. Особенно перепуганы были Осиповы, у которых, по общему мнению, было что грабить. В конце февраля наша подвода, ползущая с обычной скоростью из города кое-с-каким добром, была остановлена вечером возле самого поворота в колонию. На подводе была крупа и сахарный песок, вещи почему-то грабителей не соблазнившие. У Калины Ивановича, кроме трубки, не нашлось никаких ценностей. Это обстоятельство вызвало у грабителей справедливый гнев. Они треснули Калину ивановича по голове, он свалился в снег и пролежал в нем, пока грабители не скрылись. Гуд, все время состоявший у нас при малыше, был простым свидетелем. Приехав в колонию, и Калина Иванович и Гуд разразились длинными рассказами. Калина Иванович описывал события в красках драматических, Гуд в красках комических но постановление было вынесено единодушное. Всегда высылать навстречу нашей подводе отряд колонистов. Мы так и делали в течение двух лет. Эти походы на дорогу назывались у нас по-военному «занять дорогу». Отправлялось человек десять. Иногда я входил в состав отряда, так как у меня был наган. Я не мог его доверить всякому колонисту, а без револьвера наш отряд казался слабым. Только Задоров получал от меня иногда револьвер и с гордостью нацеплял его поверх своих лохмотьев. Дежурство на большой дороге было очень интересным занятием. Мы располагались на протяжении полутора километров по всей дороге, начиная от моста через речку, до самого поворота в колонию. Хлопцы мерзли и подпрыгивали на снегу, перекликивались, чтобы не потерять связь друг с другом, и в наступивших сумерках пророчили верную смерть воображению запоздавшего путника. Возвращавшиеся из города селяне, колотили лошадей и молча проскакивали мимо ритмически повторяющихся фигур самого уголовного вида. Управляющие совхозами и власти пролетали на громыхающих тачанках и демонстративно показывали колонистам двустволки и обрезы. Пешеходы останавливались у самого моста и ожидали новых путников. При мне колонисты никогда не хулиганили и не пугали путешественников, но без меня допускали шалости. И Задоров скоро даже отказался от револьвера и потребовал, чтобы я бывал на дороге обязательно. Я стал выходить при каждой командировке отряда, но револьвер отдавал все же Задорову, чтобы не лишить его заслуженного наслаждения. Когда показывался наш малыш, мы его встречали криком «Стой! Руки вверх!». Но Калина Иванович только улыбался и с особенной энергией начинал раскуривать свою трубку. Раскуривание трубки хватало ему до самой колонии, потому что в этом случае применялась известная формула. «Семь верст кресав, не вчувсь, як и выкресав!» Наш отряд постепенно сворачивался за малышом и веселой толпой вступал в колонию, расспрашивая Калину Ивановича о разных продовольственных новостях. Этой же зимою мы приступили и к другим операциям, уже не колонистского, а общегосударственного значения. В колонию приехал лесничий и просил наблюдать за лесом. порубщиков много он со своим штатом не управляется. Охрана государственного леса очень подняла нас в собственных глазах, доставила нам чрезвычайно занятную работу и, наконец, приносила значительные выгоды. Ночь, скоро утро, но еще совершенно темно. Я просыпаюсь от стука в окно. Смотрю на оконном стекле Туманится сквозь ледяные узоры приплюснутый нос и взлохмаченная голова. В чем дело? Антон Семенович, в лесу рубят. Зажигаю ночник, быстро одеваюсь, беру револьвер и двустволку и выхожу. Меня ожидает у крыльца особенные любители ночных похождений. Бурун и Шалопутин, совсем маленький ясный пацан, существо безгрешное. Бурун забирает у меня из рук двустволку, и мы входим в лес. Где? А вот послушайте. Останавливаемся. Сначала я ничего не слышу. Потом начинаю различать еле заметное среди неуловимых ночных звуков и звуков нашего дыхания глухое биение рубки. Двигаемся вперед, наклоняемся... Ветки молодых сосен царапают наши лица, Сдергивают с моего носа очки И обсыпают нас снегом. Иногда стуки топора вдруг прерываются. Мы теряем направление и терпеливо ждем. Вот они опять ожили, уже громче и ближе. Нужно подойти совершенно незаметно, Чтобы не спугнуть вора. Бурун... По-медвежье ловко переваливается, за ним семенит крошечный шалопутин, кутаясь в свой клифт. Заключаю шествие я. Наконец мы у цели. Притаились за сосновым стволом. Высокое стройное дерево вздрагивает. У его основания подпоясанная фигура. Ударит несмело и не спорно несколько раз. Выпрямится, оглянется и снова рубит. Мы от нее шагах в пяти. Бурун наготове держит двустволку дулом вверх, смотрит на меня и не дышит. Шалопутин притаился со мной и шепчет, повисая на моем плече. — Можно? Уже можно? Я киваю головой. Шалопутин дергает буруна за рукав. Выстрел гремит, как страшный взрыв, и далеко раскатывается по лесу. Человек с топором рефлективно присел. Молчание. Мы подходим к нему. Шелопутин знает свои обязанности, топор уже в его руках. Бурун весело приветствует. А, Мусей Карпович, доброго ранку. Он треплет Муси Карповича по плечу, но Муси Карпович не в состоянии выговорить ответное приветствие. Он дрожит мелкой дрожью и для чего-то стряхивает снег с левого рукава. Я спрашиваю, — конь далеко? Муси Карпович по-прежнему молчит, отвечает за него бурун. — Да вон же и конь! Эй, кто там, заворачивай! Только теперь я различаю в сосновом переплете лошадиную морду и дугу. Бурун берет Муси Карповича за руку. Пожалуйте, Муси Карпович, в карету скорой помощи. Муси Карпович, наконец, начинает подавать признаки жизни. Он снимает шапку, проводит рукой по волосам и шепчет, ни на кого не глядя. «Ож ты ж, Боже мой!» Мы направляемся к саням. Так называемые рижнати сани медленно разворачиваются, и мы двигаемся по еле заметному, глубокому и рыхлому следу. На коняку чмокает и печально шевелит вожжами хлопец лет четырнадцати в огромной шапке и сапогах. Он все время сморгает носом и вообще расстроен. Молчим. При выезде на опушку леса бурун берет вожжи из рук хлопца и «Э, целые не туды поехал и цеяк бы с грузом так туды а колы с батьком так ось куды на колонию спрашивает хлопец но бурун уже не отдает ему вожжей, а сам поворачивает коня на нашу дорогу начинает светать муей карпович вдруг через руку буруна Останавливает лошадь и снимает другой рукой шапку. — Антон Семенович, отпустите! — Первый раз! — Дров, Нема, отпустите! Бурун недовольно стряхивает его руку с вождей, но коня не погоняет, ждет, что я скажу. — Э, нет, Мусик Карпович, — говорю я, — так не годится. Протокол нужно составить. Дело, сами знаете, государственное. И не первый раз вовсе серебряным альтом встречает рассвет Шелопутин. Не первый раз, а третий. Один раз ваш Василь поймался, а другой... Бурун перебивает музыку серебряного альта хриплым баритоном. Чего тут будем стоять? А ты, андрею лети домой, твое дело маленькое. Скажешь матери, что батька засыпался, пускай передачу готовит. Андрей в испуге сваливается с саней и летит к хутору. Мы трогаемся дальше. При въезде в колонию нас встречает группа хлопцев. О, а мы думали, что вас там поубивали, хотели на выручку. Бурун смеется. Операция прошла с головокружительным успехом. В моей комнате собирается толпа. Мусий Карпович... Подавленный сидит на стуле против меня, бурун на окне с ружьем. Шалопутин шепотом рассказывает товарищам жуткую историю ночной тревоги. Твой ребят сидят на моей постели, остальные на скамьях, внимательно наблюдают процедуру составления акта. Акт пишется с душераздирающими подробностями. «Земли у вас двенадцать десятин?» «Коней трое?» «Да Та які там кони!» — стонет Мусий Карпович. «Та же лошичка! Два роки тилька!» «Трое, трое!» — поддерживает Бурун и нежно треплет Мусия Карповича по плечу. Я пишу дальше. «В отрубе шесть вершков». Мусий Карпович протягивает руки. «Ну что вы, бог с вами, Антон семёнович. «Где ж там шесть? Там же и четырех нема!» Шилопутин вдруг отрывается от повествования шепотом, показывает руками нечто равное полуметру и нахально смеется в глаза Мусию Карповичу. «Вот такое! Вот такое, правда?» Мусий Карпович отмахивается от его улыбки и покорно следит за моей ручкой. «Акт готов!» Муси карпович обиженно подает мне руку на прощание и протягивает руку Буруну, как самому старшему. — Напрасно вы это, хлопцы, делаете. Всем жить нужно. Бурун перед ним расшаркивается. — Нет, отчего же. Всегда рады помочь. Вдруг он вспоминает. — Да, Антон Семёнович, а как же дерево? — Мы задумываемся. Действительно, дерево почти срублено, завтра его все равно дорубят и украдут. Бурун не ожидает конца нашего раздумья и направляется к дверям. На ходу он бросает в конец расстроенному Мусию Карповичу. — Коня приведем, не беспокойтесь. — Хлопцы, кто со мной? — Ну вот, шести человек довольно. Веревка там есть, а, муси Карпович? — дорижно привязана. — Рижен колышек на краю саней. Все расходятся. Через час колонию привозят длинную сосну. Это премия колонии. Кроме того, по старой традиции, в пользу колонии остается топор. Много воды утечет в нашей жизни, а во время взаимных хозяйственных расчетов долго еще будут говорить колонисты. — Было три топора. Я тебе давал три топора. Два есть. А третий где? — Какой третий? — Какой. А Мусия Карповича что тогда отобрали? Не столько моральное убеждение и гнев, сколько вот это интересная и настоящая деловая борьба дала первые ростки хорошего коллективного тона. По вечерам мы и спорили, и смеялись, и фантазировали на темы о наших похождениях, роднились в отдельных ухватистых случаях, сбивались в единое целое, чему имя колония Горькова.